Глава 31. «Дело в том, что нас слили. мужчины твердо решили оставить здесь, у Адолея в доме. Да, я все понимала, это разумно и безопасно, так и следовало поступить нашим защитникам. Барышням не место на поле, так сказать, брани, делать нам там нечего, только путаться у героев под ногами и рассеивать их внимание, отвлекая от непосредственных задач». Все доводы здравого рассудка таяли перед страхом снова оказаться в беспомощном ожидании, да еще и так далеко от непосредственного места событий. В этот раз я была очень настойчива в достижении цели, хоть и не слишком убедительна и последовательна в ее аргументации. «Марин, ты понимаешь, что вы нам будете только мешать?» Сергей излился и поражался моему упрямству. «Я вот, например, не поражалась». Сам бы посидел в таком положении, испытал нервы на прочность, так и проникся бы и злиться перестал. «Да, Серёж. Точнее, нет, Серёж. Никто вам под руку лезть не собирается», — гнула свою линию я. «Ты же не думаешь, что мы с Лилькой настолько ненормальные, чтобы бежать на абордаж шашкой на распихивая локтями опытных вояк?» «Ну, вот». Шерлок дважды кивнул, разводя руки в стороны. «Что вот?» Я ей говорю, посидим себе тихонько в стороне, а как все закончится, вы нас и подберете. Гениально! А что вам здесь-то тогда не сидиться, тихонько и в стороне? Серёга, знаешь что? Мы сюда втроем попали и во всю эту беду вляпались, и выбираться будем тоже вместе. Тут уж извини, как в брачных клятвах, и в горе и в радости до самого конца, только на троих. Брякнула я с полной убежденностью, что он просто обязан понять суть моей мысли. «Звучит угрожающе», — хмыкнул Шерлок. «Вот-вот. Так что имей в виду, ты как знаешь, а я хоть на метле, хоть на палочке, но поскочу вслед за вами». «Марин, от кого, от кого?» а от тебя не ожидал такой неразумной настырности». «Приятно слышать, что я еще могу удивлять», — огрызнулась в ответ. И пока мы окончательно не рассорились, уже более мягко добавила. «Напарник, клятвенно обещаю». «Лезть поперек батьки в пекло или вмешиваться каким-то другим образом не стану. И Лиля тоже. Но рядом будем. А если кого-то ранят? Или Крайтону потребуется срочная медицинская помощь? Ты об этом подумал?» «Конечно, он и об этом, и еще о многом подумал. Это же Шерлок. Аргумент был так себе. Воспользоваться остатками аптечки прекрасно можно было и без нашего с сестрой участия. Однако Сергей уступил» не знаю, какими эпитетами он в тот момент мысленно меня наградил, вслух Серега только вздохнул и сказал «Сдаюсь». Осталось только как-то объяснить ваше участие барону. «Серж, я в тебя верю. Ты обязательно что-нибудь придумаешь». Сдерживая вздох облегчения, улыбнулась я и побежала обрадовать сестру. Опущу подробности пути к столице. Мы просто неслись, сломя голову, в сопровождении небольшого отряда преданных барона людей, и все. Ничего интересного. Самого взятия Бастилии мы с младшей своими глазами тоже не видели. Сергей притормозил гонку на подъезде к Малею, безапелляционно высадил нас на знакомом поле в ранее уже обсиженный стажок и строго велел изображать приклеенных к соломе и друг к другу, иначе во век нам его веры больше не будет». Так что все подробности мы узнали гораздо позже и уже в пересказе непосредственных участников штурма. Ключевых новостей было две: первое, Крайтон был жив и находился здесь же, в личной темнице барона. Вторая: сопротивление нашим освободителям оказывать было практически некому. Ну ладно, обратиться за помощью к Тисаку Китану не мог, так как банду нашими усилиями расформировали, а самого главаря след простыл но он ведь мог попросить поддержки у брата Элеоноры. Однако этого не сделал. Почему? Вера в собственную неизменную безнаказанность? Фатальное легкомыслие? Впрочем, вскоре всему нашлось и более основательное объяснение. А сюрприз для барона получился, что надо. Поменяв местами Крайтона и его пленителей, мужчины учинили допрос, в ходе которого выяснилось много интересного в том числе и причины беспечной неосмотрительности барона и его мотивы сохранять герцогу жизнь. Правда, только до поры, так что торопились мы не зря. Дело в том, что за помощь в ликвидации наследника и молчание об участии в преступлениях графа Тороса Китана блон потребовал с того не больше, ни меньше три жирных деревни из имущества герцогов. Однако братец Леоноры был всего лишь ненормальным психом, но не дураком и, решив, что такая корова нужна самому, выполнять обещанное не торопился. Так бы остался наш бедненький добрый друг без награды, если бы не ряд удачных обстоятельств. Сперва Тисак решил не выполнять свою часть договора. Нет, но он похитил, но лишать жизни не стал, придержав его в каких-то личных целях, как туза в рукаве. Потом герцог при нашем вмешательстве получил свободу. Дальше и вовсе красота. А туз — перекочевал в лапки предателя. Причем в лучшем виде сам добровольно и тайно прибыл в заботливо подготовленную ловушку. В общем, Крайтона в этом циничном действии все, кому не лень, использовали как рычаг давления и управления другими участниками сговора. У кого в руках жизнь герцога, тот и главный, тот и диктует условия. Именно поэтому люди Тороса здесь, в имении, барону были совершенно не нужны. «Не хватало собственноручно передать пленника и, соответственно, инициативу недобросовестному подельнику, пока тот не выполнил свои обязательства», — так рассуждал барон. Однако у графа на сей счет, по всей видимости, имелись собственные соображения. Логично предположить, он прекрасно понимал, что живой Крайтон — не только домоклов меч над его головой, но и топор возмездия у пухлого подбородка барона в том смысле, что вырвись он снова на свободу, хана обоим. Непонятно пока было, отчего Торас по-прежнему зажимал для подельника его награду. Из жадности? Или у него просто что-то не получалось? Но Крайтон тем временем оставался жив. Мы успели вовремя.